Карл молча приступил к яичнице с жареной картошкой. — Вот тогда твое бахвальство пришлось мне по душе. Хоть я и понимал, что немного рисуешься. Тебе было пятнадцать, и ты нашел выход из положения. В тот день я сказал себе, такой парень мне бы пригодился. Пусть он подрастет. Я дал тебе свою визитку. И сейчас я позволяю тебе рисоваться, потому что у тебя всегда все получается. Как говорил я вчера, ты благоухаешь, как роза. Ты у нас служишь семь лет. Ты простой маршал, но ты почти так же широко известен, как тот важняк из ФБР Мелвин Первис. Макмахан сделал паузу и отпил кофе. Ты не в курсе? Первис взял Диллинджера вчера ночью по наводке. ФБРовцы выследили, как он выходит из кинотеатра в Чикаго, и пристрелили на аллейке рядом. карлч не видел газеты. Хотелось узнать подробности. Действительно ли первый застрелил Диллинджера? Сколько пули он в него выпустил? Умер ли Диллинджер на месте? Была ли с ним Билли Фрэшет? Но вместо этого он спросил, какой фильм они смотрели. Макмахан оторвался от яиц и посмотрел на своего помощника. — К тебе опять проснулся Карлос. — Мальчишка хочет знать, какое кино видел Диллинджер перед смертью. — Не знаю. Но газетчики во всем напишут, не сомневайся По дороге на работу они говорили о Белмонте. Карл никак не мог взять в толк, за что Джек убил Нэнси Полис. — Он ей не доверял, — объяснил Макмахан. — Не верил, что это будет молчать. Почему же еще? — Где может скрываться Джек? — Он поклялся что найдет меня, я ему верю, — заявил Карл. Но если вы приставить к моему дому охрану, он затаится. Охрана придется ему не по вкусу, я так считаю. Он позвонит мне станет жаловаться и дразнить меня, пытается вывести меня из терпения. Он закоренелый преступник, но теряется в трудных ситуациях. — Если считать убийство Нэнси и Полис, — Карл умолк, — вот что я придумал. Надо как-то довести до его сведения, что я еду в гости к отцу. Может быть, Тони из настоящего детектива, сумея связаться с ним и передать, как будто невзначай. Так будет звонить мне домой, но меня там не будет. Он позвонит на службу, ему скажут, что я в отпуске. В отпуск он не поверит. Но есть шанс, что он клюнет, узнав процовскую ферму. Тони говорил ему, что я люблю навещать отца. — Если он позвонит на службу, — сказал МакМахан, — я велю Эвелин сказать, где тебя можно найти. Карл с ним надо скорее кончать. — О таком мечтает любая деревенская девчонка, — вздохнула Лули и прищурила глаза. — Валяться на кровати в шикарном отеле, чтобы тебя обслуживали. Прошло уж два дня, я все время спрашиваю себя, неужели он все-таки еще не застрелил того парня? Карл только что привез ее домой из отеля Мэйо. — Я не застрелил его, — ответил он. — А то он пытался убить тебя, да? В меня стрелял мистер псих идиот, но не ведло, что творил. Но в следующий раз, когда мне придется уехать... Погоди, я хочу сказать, в следующий раз, когда нам придется пожить отдельно... Мне опять угрожает то же самое. Один тип хочет меня пристрелить. Знаю. Джек, на насти раз я буду на ореховой ферме. Ну и? Я не хочу, чтобы ты была со мной. Лули сохраняла спокойствие. Почему? Не хочу, чтобы тебя случайно застрелили из-за меня. — Почему? — То в монопарнике. — Кем ты себя вообразил? — Голос Лули извинел. Она забыла о том, что решила быть хладнокровной. — Идиот, да ведь мы все равно что женаты. Когда мы не вместе, я скучаю по тебе, потому что я тебя люблю. Милый, я люблю даже смотреть на тебя, когда ты этого не замечаешь. Если нам придется все время жить раздельно, я с тем же успехом могу уйти в монастырь. Я даже приму католичество, и мой отче, мистер Хаген Локер, позаботится о том, чтобы сжечь меня на костре. — Карл, мне нужно быть с тобой. Вот и все. Карл снова возразил. Он не хочет, чтобы ее застрелили. Вот почему нужно, чтобы она оставалась дома. Потом сказал. — Я люблю тебя всем сердцем, и не хочу подавать ему ни малейшего повода убить тебя. Он убил Нэнси Полис. — Так вот в чем дело... — воскликнула Лули. — Тогда я еду с тобой. Карл снова и снова убеждал ее остаться, но его доводы на нее не действуют. Как будто в кино, где герой просит девушку не ехать с ним, только его девушка не нежный цветочек. Она застрелила Джо Янга, когда у нее не оставалось другого выхода. — Ладно, — сдался он.